Глава 23. Морок. Василиса с Филиным переглянулись. «Беги, девка, отсюда! Чем дальше, тем лучше!» Произнес домовой, трусливо озираясь. Обычно домовые так себя ведут, коли в доме нечистый объявился. И посильнее их. «Значит, вот почему он прячется, бедный!» «Что творится-то хоть?» Дрогнувшим голосом спросила Василиса. «И кто здесь жил? Другая Василиса? Ты про нее сейчас?» Да, другая. Вздохнул домовой, а его ноги глаза смотрели на Василису внимательно. Пламя свечки дрогнуло, но она тут же разгорелась снова. Долго жила, много нечистых извела. Мы с ней не дружили, но и не враждовали. Она мне всегда еду оставляла. Я за это ее уважал. Приятно, когда чтут старые традиции. Она все по князю сохла. Чуть что так, для него принарядится. А князь? — спросила Василиса, удивлённо, глядя на Филина. — А что князь? Он на то и князь. Что ничего, не любят люди с нечистыми окшаться. Холодом навят на нас веет. Страшно им с нами. Их! — вздохнул домовой. Домовой промолчал, затравленно осмотревшись. — Но она его любила, — послышался тихий шёпот. — Князь богатые дары прислал однажды, а среди них опояска. как на надел... Князь, так и началось. Днем суды судит, а ночью волком рыщет. Князь? Воскликнула Василиса. Сам князь? Это он и есть зверь посадский. Так вот, почему он не послал никого зверя искать. Значит, он прекрасно знает, кто ночью рыщет. Тайну свою он девки из ваших сказал. А девка его каждую ночь, как луна взойдет, так и держала. А один раз вырвался зверь лютый и на нее напал. Сам своими глазами видел. Она его убить могла, но не убила. Рука не поднялась. Все ему шептала «Все, Володушка, все, Володушка!» Он ее на части рвет, а она все шепчет, упрашивает. Так и не стало ее. А князь решил, что тебя не просто так прислали. Сам слышал, как о говорил. Девок странных в посад не пускать. «Так вот, почему мы едва к нему попали!» Замерла Василиса. «Ну, княже, ну ты и вражина! Если бы тогда морок не навели, то до сих пор бы под воротами стояли». Слыхал я вот еще что. Прознес домовой мисочку, с кашей себе притягивая. Купца отправил с посланием. На словах про зверя расспросить. А на деле купец письмо вез, тайное. И сам того не знал. Князь ему не шибко-то доверял. Просил князь, чтобы другой князь Нави из мертвого посада тебя извел. Страшно ему, что ты про его душу пришла. Так вот почему он возле дома купца караулил. Прошептала Василиса, едва не осев. «Извести хочет! И теперь замышляет тебя извести! Слышишь, про твою душеньку идут!» Предупредил домовой, а в дверь раздался стук. «Открывай, князь перстень потерял!» Послышался грубый голос. Первым очнулся Филин. Домовой, не теряя времени даром, тут же юркнул в темноту. «А с чего вы решили, что князь потерял именно в нашей горнице, а?» «Здесь живет честная девушка и честный филин, которые в связях с начальством замечены не были!» Заметил филин, а сам шепотом добавил сдирай кольцо, бросай в окно!» Василиса изо всех сил сдирала с руки кольцо, но оно не снималось, намертво пристав к пальцу. «Колдовство! Какие-то чары!» Испуганно шептала она, пытаясь нашептать на колечко. «Снимайся кольцо!» «Не снимается!» «Открывай!» – рявкнул голос, а в дверь послышался удар. Засов дернулся, не выдержал. «Приказ князя!» «А с каких-то пор князь по бабам и филинам ходит, а?» Спросил филин нагловатым голосом. «Я, между прочим, честный филин, и ухаживания от всяких князей не принимаю. Сначала пусть на мне женится, а потом уже со своими любовями лезет». «Снимай, говорю!» Шипел филин, а Василиса внезапно отпрянула, увидев, как на перстне проступают символы. «Это... это кольцо Василисы!» Прошептала она, а ее лицо, подсвеченное зеленью чужой магии, показалось зловещим. Это ее колечко! А как оно у князя оказалось? Потом разберемся! Морок на воде морок! Шипел Филин, а в дверь грохотали удары. Сама дверь ходила ходуном, пугая тем, что вот-вот вылетит из петели и грохнется на пол. Дверь дубовая, дверь бедовая, закмыкаю тебя словом на замки и засовы. Шептал Филин, пока Василиса растерянно водила руками, пытаясь сосредоточиться. От гулких ударов было сложно не сбиться, но она закрыла глаза, представив, что вокруг шумит лес, и попыталась успокоиться. «Все!» – выдохнула Василиса, вставая к стене. «Ты на двоих морок наложила?» <как> – спросил Филин шепотом, открывая окно. «Пусть думает, что мы с тобой улетели». «Улетели?» – прошептала Василиса, стараясь держать морок так, чтобы нигде не мелькнул ни сарафан, ни крыло. «Ну да, с криками, выше, выше, набирай высоту!» «А я с криками, пусти, пусти, сейчас свалимся!» Хмыхнул -хм -хм Филин, замирая на железном наплечнике. Дверь поддалась и вылетела, расползаясь дымком заклинаний. «Значит, тут травой специальные заговоренные двери открывают!» «Ага!» – выдохнула Василиса, стараясь не шевелиться. В комнату вбежали опричники, тут же остановились, как копанные, растерянно глядя по сторонам. «Ну я же слышал, своими ушами!» послышался грубый голос, пока они уставились на горницу. Один даже к окну бросился, а потом с подозрением обошел горницу, скрипя сапогами. «Чаровница она!» — прищурился он. «Знаем мы таких! Небось, где-то затаилась!» «Чудно тут!» — произнес второй, пока остальные стояли за дверью. Он подошел к Василисе, осматривая ее. «Сразу видно, что ведьма!» «И как оно держится-то, а?» Он с удивлением рассматривал Василису, потом толкнул рукой отпрянул. «Ой!» «И ведь держится!» — заметил он с удивлением, надвигая на брови шапку. В его бороде запутались белые крошки. «Глядик! Впервые такое вижу!» — заметил опричник, зовя остальных. «Ого!» — уставили все на Василису. «Что там? Что там?» — любопытствовали за спинами. «Ты в кого нас обратила?» — едва слышно заметил Филин, встревожившись Но Василиса молчала. По ее виску стекала капля пота, а напряженные пальцы водили по воздуху. Она стиснула зубы, стараясь изо всех сил удержать морок, пока на него дотошно пялятся. «Они так нас разглядывают, что мне уже страшно», — спросил Филин, поглядывая на ровный пробор белоснежных волос. Василиса натужно молчала, изо всех сил пытаясь сконцентрироваться. Она не проронила ни слова, пока Филин с удивленным прищуром рассмотрел на растерявшихся опричников, столпившихся вокруг них. «Ну и дела!» – почесал один голову. «Впервые вижу, чтоб в горнице елка росла, а на ней бревно висело». «Бревно?» – опешил Филин. «Это значит, я бревно, да? Ты у нас тут елка, а я бревно?» Его глаза стали узкими и злобно подозрительными. «И где, изволь, спросить я бревно? В постели бревно? А-а-а!» – прислал Филин. Его недовольные глаза уставились на Василису почти вплотную. «Филин, Филин, где ты?» – послышался голос василиса в коридоре. Тот же Филин обернулся и клюв раскрыл. Голос был точь-в-точь. Точь. Те опричники, которые стояли возле двери, резко повернули головы и закричали. «Вон она! Обманула нас! Сама сбежать решила!» Все дернулись и бросились по коридору, оставляя дверь открытой. «Держи ее! Лови!» – слышались голоса. Василиса наконец-то выдохнула чары, словно вода стекли с них на пол. Махнув рукой, она закрыла дверь и сползла по стенке рядом с посохом. Рука нашарила котомку с травами, а Василиса разжевала несколько травинок. Это должно было немного вернуть силы. «Бревно, да? Это все, что ты обо мне думаешь, да?» – злился Филин. «Бревно на елочке!» «Это ж надо было такое придумать!» – додумалась. «Ты не в лесу, чтоб брезкой оборачиваться, я бревно!» «Бревно!» Голос Филина был обреченным. Он вернулся, искоса глядя на Василису. «Я думала, ты на полу усядешься», — заметила она, чувствуя, как руки все еще дрожат от напряжения, — «а ты мне на плечо». «Трехлявый пень! Пень!» — выдыхал Филин, явно негодуя. «Ты думаешь, я настолько стар, что из меня грибы растут?» «Но ведь помогло же!» — спросила Василиса, глядя на проклятущий перстень. Он горел зеленым светом, а она попыталась его снять. «Это че ж наш волчок-то удумал, а?» Заметил Филин, переводя тему и взгляд. «Ты куда спать, улеглась? А ну живо подъем! А то придет серенький волчок и укусит за меня, а я ему еще раз рожу расцарапаю. Как ты думаешь, одноглазым он будет выглядеть еще мужественней?» «Просто устала!» Прошептала Василиса, лежа на подушках. После морока всегда наступала такая слабость, от которой прогибались ноги. По коже бегали мурашки, а голова гудела и раскалывалась. «Эй!» послышался голос из темноты. «Кажись, отманил! Сейчас они в погреб ломятся, я его изнутри запер, а вы мотайте отседого! По-добро, по-здорову!» «Домовой?» спросила Василиса, видя, как горят из темноты глаза, которые тут же погасли. «Значит, это был домовой! Ну и дела!» «Надо к князю!» выдохнула Василиса. «Тебе устраивать?» спросил Филин, видя, как она встает и берет в руки посох. «Поговорить хочу, с глаза на глаз!» Заметила Василиса, проверяя посох. Эх, где, не ходила бы ты. Снова послышался скрипучий до голос домового. Там такое дело, выведал я кое-чё. Колечко-то у тебя непростое. Его прошла Василиса носила. Он ей его жаловал, а теперь ты. Ничего не понимаю. Помотала головой Василиса, глядя на кольцо. То, что я носила, и то, что носила, я сразу почуяла. Каждая вещь следы хранит. А по что ему Василисы? «Кажется, я понял», — усмехнулся Филин. Он слетел с плеча Василиса, ударился об землю и обернулся опричником. «Никогда раньше он такого не делал». «Значит, ты в человека обращаться можешь?» Удивилась Василиса, видя перед собой плечистого бородатого опричника. «Я и вышивать крестиком умею». Усмехнулся детина, беря Василису за плечо. «Пошли к князю. Узнаем, что он там хочет». «Да поживее». Василиса послушно направилась в коридор. «Так ты, оборотень!» Заметила она, приглядываясь к руке. «Кто же ты, Филин?» «Много будешь знать, скоро запаришься», усмехнулся Филин, ведя себя так, словно всю жизнь водил девушек на свидание к князю. Двери в княжеский покой выглядели нарядно. Их украшали диковинные птицы, довязи из веток и листьев. Василиса тут же остановилась перед ними. «Боязно мне», созналась она, глядя на Филина. «А ты не боись», усмехнулся Филин, «я с тобой буду». «И как я тебя признаю?» — спросила Василиса, упираясь. — Признаешь, признаешь. Ты князя на чистую воду выведи. Послышался голос Филина, а он толкнул дверь. — Вот, поймала, сбежать хотела! Рявкнул он так, словно всю жизнь служила опричником. Возле резного окна стоял князь. На нем была рубаха, подчеркивающая сильные руки, золотой княжеский знак, отчеканенный искусными мастерами, штаны и сапоги с вышивкой. Он стоял в профиль, глядя куда-то в окно. Там, в синеве небес, виднелась луна, идущая на убыль. Покрытая мрачными сизометучей луна, словно плыла по небу, заглядывая серебристым светом в княжеские покои. Вся мебель здесь была добротная, резная. Причудливые узоры приобретались на сундуках, скамейках и даже на четырех столбах, державших ткань над огромным княжеским ложем. «Изловил гадину!» — рявкнул Филин, а сам шепнул на ухо. «Бойся!» Как правильно бояться, Василиса не знала. «Дрожи, подыгрывай!» — процедил Филин, а князь обернулся. незапно на брови все влады разош А он мягко и слегка удивленно посмотрел на Василису. «Напугали девку!» – скривился князь. «Я же просил просто про перстень спросить. Чего вы за люди а?» Он стал прогонять Филина, Василиса замерла, растерявшись. «И посох ей верните!» – рявкнул князь. Василиса смотрела на него удивленно. Филин вложил ей посох в руку. Она чуть было не уцепилась за рукав кафтана, но испугалась, что выдаст себя. Сильно напугали. Мягко спросил князь, положив руки ей на плечи. От этого жеста Василиса стала не по себе. Князь усмехнулся с какой-то горечью, потом убрал руки и отвернулся. «Хотел убедиться, что перстень ты надела», – произнес князь, поглядывая на кольцо. А они все как обычно, на свой лад поняли. «А мне показалось, что ты меня в воровстве заподозрил, княже. Извести меня хочешь?» – заметила Василиса, не двигаясь с места. Князь бросил на нее вымученный взгляд, а потом покосился на посох. «Извести, говоришь?» Спросил он, глядя на нее и роняя голову в руки. «Хотел, признаюсь. Думал, что про мою душу пришла. Извелся весь. Вот и послал купца в мертвый посад, чтоб тебя извести, пока я сам этого ненароком не сделал». Василиса опешила. Она думала, что князь лить будет словно уш. А он как есть, говорит, и брови хмурит. Василиса немного расслабилась, вдохнула, глядя на красивого молодого князя, что горницу шагами меряет. Нервно ему. Извелся весь. «Да не доехал он, к счастью», — послышался голос князя. Он снова посмотрел на Василису, которая теперь точно ничего не понимала. «А к зачем отправил княже?» — спросила Василиса, удивляясь. «Если до этого она рабела, то сейчас чуточку осмелела». «Затем, чтоб тебя в посаде не было!» — огрызнулся князь, а глаза его вспыхнули в темноте. «Думал, что по лесу поплутаешь, грибов-ягод пособираешь, заночуешь там лесочки а поутру в посад явишься». как все делают. В лесу и то безопаснее будет, чем тут. «Вы про зверя Посадского?» И громко спросила Василиса, княжеские глаза горели в темноте странным и страшным огнем, выдавая в нем ярость и злобу лютую, сквозь натуру людскую прорывающуюся. «Я зверь Посадский!» Выдохнул князь, а глаза его погасли. Они уже не светились в темноте. «И ничего с собой поделать не могу». Чуть луна в оконце покажется, так меня крутить, ломать начинает. Ярость невиданная во мне зреет, злоба нечеловечья на весь мир. И ничего поделать не могу, никак ее не сдержать. М -м -м. Князь опустил голову, словно повинился. «А перстень зачем?» — спросила василиса рассматривая подарок. «Защитить тебя хочу от зверя, меня раздирающего». Негромко произнес князь. «Если та, что до тебя была носила, как оберег... Она его-то и смастерила, да однажды сняла, обронила. Нарочно или нет, мне неведомо. А теперь давай, хватит мучить меня. На то тебе, Егиня, и растила. Зверь перед тобой. Убивай. Василиса стояла, смотрела на князя. Посох в ее руке горел зловещим огнем. В полумраке казалось, что рядом с ней чудовище стоит. Чего медлишь? Внезапно зарал князь и рубаху на себе разорвал, обнажив белую мускулистую взымающуюся грудь. Убей уже! И дело с концом. Та не смогла хоть ты. Знаешь, сколько я людей против воли извела? скольких жизни лишил? Знала бы, не сомневалась. Убивай.